«Танго теней». Он и ночь сварога не на дворе стоит, а в сердцах человеческих лежит. Белый путь. Мирон проснулся от кошмара. В поле широким бился всю ночь с душами неупокойными, молотом крушил. Со всех сторон к нему надвигались полчища, среди которых мелькали знакомые лица, им убиенные. Чем больше силы прикладывал, тем сильнее они становились. Опустив молот свой огнем пылающий, призвал на помощь небеса. Небо разверзлось, светом наполнило душу. В прах превратились восставшие, по ветру пепел развеялся. Ливень на землю каплями, поле взошло побегами, и зацвела земля травами. Анна в просторном платьице смотрит, стоит, улыбается. — В чем сила, брат? Вспомнил он слова из фильма. С жадностью осушил бутылку Нарзана из холодильника. Забыл, какую по счету ночь не спит нормально. Сколько пьет беспробудно. На смартфоне давно уже иссяк заряд батареи. Заброшенный на стол без внимания не гудит, не шумит, не вибрирует. Посчитал по пустым бутылкам. Пятый день. Не так тревожно. Выкарабкаться сам сможет. Завалился обратно на кровать, включил телевизор. Звонок в дверь прервал поток сумбуров раз от беглого переключения каналов. Перед дверью стояла Анна. Мирон ощутил прилив жара внутри. Открыл дверь настежь, не сказав ни слова, проследовал обратно в кровать. Ружа оказалась права. Аня пришла сама. Прислушался к ее шагам. Вошла в комнату. Села в кресло. Строгое серое платье, впалые глаза, исхудавшее тело. Сматриваясь друг в друга, они понимали без слов, что за этот короткий промежуток времени изменились внешне не в лучшую сторону. Бороду решил отращивать», — нелепо начала разговор. «А ты?» — ответил Мирон, укладывая подушки себе под спину для удобства. «Почему ты не звонил мне и не писал?» Смесь упрека, обиды и изнеможения прозвучали надрывно. Пел, гулял и развлекался, задумчиво произнес, прислушиваясь к несвойственным Ане интонациям. — Я же просила тебя о помощи! — устала, промолвила и сникла. Даже если бы у Мирона сохранилась способность видеть перламутр Ани, он был уверен — Ореол исчез. В ее теле с трудом теплился огонь жизни. У тебя в списке контактов достаточно мужчин, которые с удовольствием готовы играть в рыцарей. Прости, Анюта, мы из разных романов. Девушка сникла все ниже и ниже. Тело, словно пустующая оболочка, безвольно опустило голову под тяжестью на тонкой шее. Ладони вывернулись вверх, обнажив запястья. Мирон поднялся. Его обросшая щетина щека непроизвольно дернулась, стиснул зубы. Попытался подойти к Анне, но наткнулся на невидимую прочную стену. Голова Анны резко запрокинулась, глаза наполнились тьмой. «Правила просты. Хриплый голос шевелил губами Анны. Твоя милая Анечка так упрашивала попрощаться с тобой. Я не могла ей запретить. Либо ты, либо она. Третьего не дано». Ты наивно реально решил, что цыганка сыграет на твоей стороне? Спасибо, что развязал мне руки. Ты заключил ее в прошлой жизни. Ты отпустил в этой. Но мне мало. Я хочу всю твою энергию. Это будет справедливо. Мирон наблюдал, понимая, что он обезоружен. Все, что могло помочь ему, лежало в гостиной. Он в трусах стоит перед тем, что завладела телом любимой девушки. Он снова не может усмирить пламя, пожирающее ее изнутри. Не может спасти ее от ненависти и злости древней сущности. От безысходности Марак заполнял его разум. Пульсирующие вены постепенно набухали. Провел языком по остреющим клыкам. Вспомнил сон, приснившийся ночью. С трудом, сдерживая трансформацию, отшагнул назад. — Ты спросила, почему я не звонил, не искал тебя? — Ань, я скучал и терпел. — Я не спрашивал об этом. Это вы наивный, играетесь в любовь, Отвечай на мои вопросы, а не ее, — огрызнулась сущность. — Я когда тебя в кафе там увидел с мужиком этим, у меня внутри все перевернулось. — Заткнись, я тебе сказала. — Ань, хватит уже, пожалуйста, проснись. Громко произнес, заметив, как во тьме глаз промелькнул проблеск белков. «Я скину ее сейчас из окна, если ты продолжишь нести ересь», — суетливо пробормотала. «Помнишь, тогда ты сказала, что любишь меня? Я не ответил, потому что испугался ответственности. А сейчас смотрю на тебя и думаю, какая же ты красивая. Как мне тебя не хватало!» Векианы задрожали. В озера глаз закружились потоки света. «Я же сказала тебе, я выброшу ее из окна!» — проорала, понимая, что слабеет. «Выбрасывай, мы с ней встретимся в новой жизни». Мирон напрягся всем телом в ожидании, когда сущность сменит свое внимание на движение тела. Тело содрогнулось в попытке встать с кресла, миновав ослабленную энергетическую стену. Он рванул кани, обхватил руками. От близости к сущности наполнился темной энергией понимая, что больше не в силах контролировать свой разум, схватил за волосу девушку, припав клыками к приоткрытому рту Ани, втянул глубоко в себя сгусток темной энергии, обнял себя со словами «покойся с миром». Могильный холод постепенно захватывал в плен душу Мирона, остужая жар сердца. Посмотрел в ясные глаза Анны, по щекам текли слезы. «Аня, убегай! С трудом вымолвил неразборчиво. Толкнул девушку, ударил по щеке. Кисть руки, угрожающе сжалась в кулак. Анна не понимала, что происходит. Рванула к выходу. Схватив туфли, захлопнула дверь. За спиной раздался шум битого стекла. Аня собирала вещи. Самолет ночью. Она не знала, что произошло на встрече с Мироном. Ей было страшно от того, что в памяти провал. Входит в квартиру... Мирон на кровати. Разговор. Потом абсолютно не за что зацепиться, что поможет восстановить события. Может, гипноз? Поврежденная губа. Он выталкивающий ее из квартиры. Голос в голове молчал. Возможно, реакция на стресс такая у мозга. Вечером вышла на набережную, всматриваясь в небоскребы на другой стороне реки. Услышала гул мотора мотоциклов. Вздрогнула. Байкеры с громкой музыкой остановились неподалеку. Она не может уехать, не попрощавшись с Мироном. Села на скамейку, достала из сумки ручку и блокнот. Строки письма сами ложились на бумагу, будто душа ее знала о чем-то таком, что сама Анна вспомнить не могла. Пусть будет так, без поправок и осмыслений. С печалью посмотрела на играющие гранями бриллиант на кольце. Свернула письмо. Хотелось рыдать, но слез не было. Просто что-то оборвалось, оставив тоску и одиночество внутри. Своды гранитного моста, перила, прогулочной яхты, огни набережной. Сняв кольцо с пальца, долго не решалось отпустить его. Но расставаться неизбежно надо. С облачным городом, со всем тем, что тайными загадками будет мерцать иногда в попытках найти ответы. Разжала пальцы, наблюдая до момента, пока кольцо не исчезло из видимости в темноте. По маячку пусть Анна останется для отдела, просто ушедшей на дно. Молот ведьм в современной интерпретации. Мужчина на стойке охраны в башне Федерации согласился отнести письмо Мирону в условленное время. Именно тогда, когда Анна уже будет в небе. У нее свои небеса, у него свой непонятный ей рай. Плакала душа, сжигая мосты. Елена вышла из ванной, сжимая в руках тест на беременность с двумя полосками. Подошла к Егору, протянула раскрытую ладонь. — Что это? — спросил удивленно с претензией. — Леночка, такая большая, не знаешь? Лицо Егора просияло от счастья. — Егерь, я не могу иметь детей после тех родов. — Ах, так ты же меня не предупредила. Прости, дорогая, от секса бывают дети. Мужчина радостно поднял на руки Елену. — У меня будет сын. Ты сумасшедший. — С генетикой у меня все в порядке. Помнишь, я обещал тебе показать чудо? Аккуратно положил ее на кровать. Нормальные фокусники при этом и шляпы кролика достают, засмеялась Елена, понимая, что в этот раз у нее ребенка не отнимут. Из моей шляпы выскакивают не кролики.